На утро, посовещавшись, Вивьен и Ринарх, имея на руках письменное согласие епископа Ларана, поступать с подозреваемым по своему усмотрению, решили передать Амори в Лилбон в руки светских властей, после чего его должна была ждать казнь в виде варки в кипятке как отравителя. На оглашение приговора позвали Леона Леграна и ещё нескольких крепких парней, которым надлежало выполнить инквизиторский указ. озвучив своё решение, Вивьен и Ренар встретили небывалое негодование на лице Леона. "Вы не сожжёте его прямо здесь!" возмущённо воскликнул он. Измотанный болью и бессонницей Вивьен совсем не хотел что-то доказывать этому невежде, но пришлось пересилить своё нежелание. По закону этот человек за совершённое им преступление должен быть передан в руки светских властей. он не исповедует ересь и вот делом должен заниматься светский суд, не мы. Леон побогровел от ярости. Твой сын убил мою жену из-за своих жуков, а я должен выделять ему сопровождающих, Даниэль Боннна, воскликнул он, впивья ножико его взглядом. Именно, коротко согласился он. «Это я здесь, светская власть! На моем суде этот подонок должен гореть!» Леон, забывшись, шагнул в сторону конюшни, где все еще содержали амари. Однако в горло ему уперся быстро извлеченный меч Вивьяна Калера. «Что ты сказал?» «Повтори», — тихо произнес он. Злость, в перемешку с усталостью взметнулась в нём, и он едва подавил желание проткнуть наглецу горло и отправить его на встречу с недавно почившей женой. Ренарс сделал шаг вперёд и положил руку на плечо Вивьенна. Мы проследим за тем, чтобы Амари подготовили к отправке в Лилбон со всеми сопроводительными документами и повезли в назначенное место. Угрожающий произнёс он: Надо ли напоминать, что будет с любым, кто воспротивится этому решению? Напоминать не понадобилось. Всю дорогу до Руана Вивьену занимала мысль о том, допросил ли судья Лоран Элизу или всё же оставил историю с проповедником в прошлом. Помимо этого его беспокоила боль в боку. За время расследования он заметно осунулся, а боль Теперь уже непрекращающийся. Да не мало его всё сильнее. Он ощущал лёгкий озноб и понимал, что ничего хорошего это ему не сулит. По большому счёту, стоило бежать к лекарю сегодня же, сразу по приезду в Руан. Однако разговор с судьёй Лораном и выяснение общего положения дел всё ещё стояли на первом месте. Ренар замечал, что состояние друга ухудшается и скрипел зубами от злости на своё нынешнее бессилие. В пути Вивьен держался молчаливо и мрачно. Сжимающая по воде правая рука плотно прилегала к корпусу в попытке придержать раненый бок. Иногда, когда он силился удержаться в седле и чувствовал отдачу от удара копыт о землю, Ренар видел, как он закусывает губу, чтобы не позволить себе застонать от боли. Попытка немного отвлечь его в дороге и разговорами о минувшем деле ничем хорошим не обернулась. Вивьен лишь отмахивался от Ринара, который и впрямь не совсем понял, как его друг догадался об экспериментах Амори, и уж тем более о его наставнике, с которым они оказались любовниками. Для Ринара дорога до Руана растянулась на невообразимо долгий срок, словно родной город, как назло, отдалялся с каждым шагом, а время превращалось в липкую патоку и не желало бежать быстрее. Наконец инквизиторы добрались до епископского двора и спешились. Эвиан, соскочив с лошади и приземлившись на ноги, вдруг согнулся от боли и застонал, придерживая раненый бок. Ноги его едва не подкосились, и ему потребовалось сделать шаткий шаг и ухватиться за стену здания, чтобы не потерять равновесие. Ренар мгновенно оказался подле него. Лицо Эвиана при ближайшем рассмотрении блестело от пота. «Чёрт!» — сплюнул Ренар, морщась и оценивая измученный вид друга. «Ты плохо выглядишь. В курсе?» Вивьен натянуто улыбнулся. «В курсе...» «Неужели от лекаря и теперь отпираться станешь?» С надеждой на отрицательный ответ спросил Ренар. Выражение лица Вивьены сделалось виноватым. Похоже, теперь ему и самому собственное упорство не казалось смешным. Боюсь, визит к лекарю всё же вынужден буду отложить. Ненадолго. Ренар закатил глаза. Матерь Божья, теперь-то почему? Ларан кашнул головой Вивьен. Что, Ларан? Мы должны явится к нему с докладом. Я должен. Это задание он дал в первую очередь, чтобы я реабилитировался перед ним. Повёл себя как подобает. Он хотел меня проверить, это ясно как божий день. Ренар вновь поморщился. И ты пойдёшь к нему в таком состоянии? Да ты вот-вот свалишься в обморок. Вивьен неопределённо повёл плечами, не спеша распрямиться. Хуже, невесело усмехнулся он, левой рукой небрежно коснувшись своего лба, чтобы подтвердить догадку. Я впаду в бред. Ренар чуть округлил глаза. Лиха радит? Ес немного твою мать. Он снова сплюнул на землю, напряжённо размышляя, как может помочь другу. Вивьен на этом не остановился, решив описать все увиденные им перспективы. Поэтому к лекарю из наших городских мне идти нежелательно. Лоранси ещё может пытаться отыскать в обстоятельствах смерти Гаэтано то, что укажет на меня. Лучшим способом выяснить всё, что нужно, будет выспросить это у меня, когда я стану метаться в лихорадке. Ларану это сделать никто и ничто не помешает, а я вряд ли смогу контролировать свои ответы и могу наговорить лишнего. Ренар закатил глаза. Да просто признайся ему в том, что сделал. Ты знаешь его, он пожурит тебя, прочитает нотацию, скажет больше так не делать и отвяжется. У тебя не будет от этого особых проблем. Но у Элизы они могут быть, внушительно отозвался Вивьен, посмотрев в глаза Ренару. Тот скрипнул зубами от злости. Проклятье, Вивьен, ты из-за неё себя в могилу сведёшь. Хватит! Ивэн решительно выдержал угрожающий взгляд друга и уверенно покачал головой. Ренар слишком хорошо знал его, чтобы понять, дальнейшие попытки переубедить его ни к чему не приведут. Этот чёртов фанатик готов действительно погубить себя из-за какой-то деревенской девки. "Это полный абсурд", начал Ренар, однако оборвал себя на полуслове, заметив в глазах друга блеск какой-то шальной мысли. Он внимательно посмотрел на него и вопросительно кивнул. "У тебя другой план. Ведь так Кивок. «Уже что-то...» Ренар с готовностью кивнул в ответ. «Излагай. Я готов поддержать тебя, если ты найдешь способ, при котором можно не выкладывать все Лорану и получить помощь лекаря». «Элиза...» — выдохнул Вивьен. Ренар недоверчиво изогнул светлую бровь. «Ты что, уже в бреду? Или все нормальные слова забыл? При чем тут твоя Элиза?» «Она...» Травница. Устало усмехнулся Вивьен. Она может помочь. Если рана уже гноится, одними травами тут не обойдёшься, предупреждающе произнёс Ренар тоном наставника. Это всё же лучше, чем ничего, кашнул головой Вивьен. И уж точно лучше, чем этот бесполезный спор. Осталась лишь одна задача добраться до дома Елиза. После беседы с Лораном Ренар недовольно скривил гобы. Поверить не могу, что говорю это, но ладно, отведу я тебя к твоей ведьме, сокрушённо произнёс он. Вивьен благодарно улыбнулся. Только после отчёта Ларану напомнил он: "Будь ты не ладен, а